стрехним. Отравленные марафонцы, смертельные деревья, стимуляторы либидо, недобросовестные пивовары и индийская тяжелоатлетка. Однажды в жаркий и влажный день в 1904 году на стартовую линию олимпийского марафона в Миссури вышла разношёрстная компания бегунов. Там были обременённый долгами почтовый служащий с Кубы, поймавший попутку до места забега, Два представителя африканского племени, привезённые в город на выставку об англо-бурской войне, и американский стайер Томас Хикс. Марафон начинался и заканчивался на стадионе Сент-Луиса, но в остальном проходил по обычным сельским дорогам штата Миссури. Жара была за 30. Холмистая местность, плохие дороги и клубы пыли от проезжающих мимо автомобилей делали этот марафон одним из труднейших за всю историю Олимпийских игр. Были ли пункты неотложной помощи? Да. Примерно на 17-м километре маршрута был колодец. Просто каменный колодец с ведром внутри. Американский бегун Хикс на 22-м километре начал плохо себя чувствовать, и его тренеры решили немного помочь своему подопечному. Тогда до запрета допинга было ещё далеко, и препараты для улучшения спортивных достижений широко использовались. Команда Хикса смешала для него энергетический коктейль образца 1904 года. 1 миллиграмм стрихнина, да, да, и яичный белок, чтобы было не так горько. Хикс выпил коктейль и продолжил забег. Даже оторвавшись от ближайшего соперника на милю, с каждым холмом он бежал всё медленнее и медленнее. Обезвоживание постепенно усиливалось. Тренеры запретили ему пить воду во время забега, лишь любезно предлагали прополоскать рот тёплой дистиллированной водой. Когда очередная доза стрихнина для помощи атлету оказалась готова, Смешивать её с водой, очевидно, было нельзя. Что же придумали помощники? Да просто смешали стрехнину с бренди. Поражая всех своей выносливостью, Хикс стремился вперёд. Последние 2 мили, по словам одного из устраителей конки, он бежал автоматически, как хорошо смазанный механизм. Его глаза были тусклыми и безжизненными, лицо посерело и осунулось, руки опустились вниз, будто к ним были привязаны грузы, колени почти не сгибались. Но ноги как-то шевелились. Это потому, что спортсмен был на волосок от смерти. К этому моменту Хикс был уже на грани токсической дозы стрехнина. В сочетании с августовской жарой, тяжёлым обезвоживанием и просто физической перегрузкой яд чуть не убил легкого атлета и почти наверняка убил бы, если бы тренеры, как собирались, дали ему третью дозу стрехнина. На финишной прямой Хиксу пришлось опираться на членов своей команды, чтобы не упасть. На фотографиях, запечатлевших этот момент, видно натянутое, застывшее выражение лица. Это симптом отравления стрихнином, который вызывает длительные спазмы лицевой мускулатуры. Едва ковыляющий, галлюцинирующий и потерявший 3,5 килограмма к концу гонки, Хиггс был признан победителем марафона 1904 года. Энергетики со стрихнином. Трудно поверить сегодня, что... Но тренеры Хиккса, как и тогдашнее медицинское сообщество, действительно верили, что стрехнин придаёт человеку энергии. И это не то, чтобы полный бред. В небольших дозах стрехнин работает как кратковременный стимулятор, действие которого на нервную систему аналогично эффекту кофеина. Правда, в отличие от кофеина, достаточно 5 миллиграммов стрехнина, чтобы убить взрослого. В силу этого свойства стрехнин активно и жестоко использовался в Средние века, чтобы травить крыс, кошек, собак, и других лишних животных. Блокируя действие глицина, вещества участвующего в нервно-мышечной передаче, стрихнин в высоких дозах вызывает сильные и болезненные мышечные спазмы. При отсутствии медицинской помощи сила и частота этих спазмов нарастают, и пострадавший может погибнуть за несколько часов от асфиксии или просто полного упадка сил на фоне тяжёлых судорог. Короче, отличное тонизирующее средство для олимпийского атлета или энергетик для студента, готовящегося к сессии. Стрихнин, аналог Red Bull в викторианскую эпоху, был до известной степени популярен у студентов-медиков конца XIX века как средство для борьбы с сонливостью. Леонард Сандал, однако, в 1896 году немного переборщил с дозой. Хотя он и выжил, рассказ его определенно не из приятных. «Три года назад я готовился к экзамену, и силы были уже на нуле. Я стал принимать по 10 минимумов, то есть 0,6 мл, Раствор стрехнина с таким же количеством разбавленной фосфорной кислоты два раза в день. На второй день приёма к вечеру я почувствовал напряжение мышцы лица и необычный металлический вкус во рту. Возникли сильные беспокойство и тревога. Мне хотелось начать ходить и делать что-нибудь, а не просто сидеть и читать. Я прилёг и почувствовал, как икроножные мышцы напрягаются и резко сокращаются. Пальцы ног начали подгибаться, а при движениях головой я видел вспышки света перед глазами. Я понял, что со мной происходит что-то очень нехорошее. Всё тело покрылось холодным потом, сердце сдавливали боли, я чувствовал, что отключаюсь. Вскоре я потерял сознание и провалился в глубокий сон, а утром проснулся совсем здоровым. Не было ни головной боли, ничего, только сильное желание всё время двигаться и слегка затруднённое движение челюстей. Эти симптомы исчезли в течение дня. Это и есть краткое описание начальной стадии отравления стрихнином. Воспоминания о таких отравлениях осталось мало, ибо чтобы их оставить, надо для начала выжить. Санделу повезло, другим повезло меньше. Растение, которому мы обязаны ядом. Стрихнин алкалоид, который получают из семян челебухи, рвотного ореха, стрихус нуксвомика, лиственного дерева, произрастающего в Индии и Юго-восточной Азии. Это средних размеров деревце имеет высоту до 12 м и вполне винный вид. Оно внешне напоминает грушу переростка. Цветы имеют характерный неприятный запах и сменяются округлыми плодами с белой мякотью, каждый из которых содержит по 5 семян. Все без исключения части челибухи ядовиты. Даже растения-паразиты, вырастающие на ней, всасывают в себя большое количество яда. В 1840 году один английский моряк, лечившийся от ганореи в больнице Калькутты, от тоски без земли начал избивать персонал клиники. Тогда этого всеобщего любимца решили полечить новым средством измельчёнными листьями кучило молунг, или паразитического растения, которое перед тем росло на черебухе. Четырех часами позже Марек скончался. Руководство больницы охарактеризовало это происшествие как досадную ошибку. Клизмы со стрехнином и прочая шоковая терапия Хотя семена черебухи ещё в Средние века начали завозить в Европу и использовали в качестве яда для животных, их возможности в человеческой медицине никого всерьёз не интересовали до 1811 года, пока доктор Пьер Фукье из Парижа не провёл свои знаменитые эксперименты. Французские врачи по большей части игнорировали это растение, пока доктор Фукье не предположил, что выброс энергии, вызванный стрехнином, может вновь привести в движение конечности парализованных пациентов. Вооружившись спиртовой настойкой стрехнины, Фукье нашёл под опытных 16 парализованных больных в госпитале Шарите. Первым испытуемым оказался 34-летний драпировщик, который был прикован к постели из-за странного прогрессирующего паралича ног, распространившегося и на таз. Доктор начал лечить его экстрактом, малой дозы которого сначала оказались неэффективными. Но по мере их увеличения у больного появились судороги которые, кажется, встряхнули его нервную систему и привели ее в нормальное состояние. Через три месяца, получив в итоге 314 грант стрихнина, драпировщик на своих ногах ушел из клиники, а его паралич полностью прошел. Повезло, что это случилось вовремя. Другие эксперименты Фукье оказались менее успешными. Так, несчастный Ван Хофф был выбран для лечения клизмами со стрихнином. Характерно, что по сообщениям, пароличу пациента стал несколько уменьшаться, когда он случайно получил несколько таблеток стрехнина вдобавок к клизмам. Хотя он и не умер от вскоре случившихся судорог, что странно. Ван Хоф всё же был исключён из отчёта Фукье, когда его здоровье перестало улучшаться. Интригующие результаты Фукье поддвигли других французских учёных на новые работы, и в 1818 году стрехнин был впервые выделен из семян. Учёные начали проводить интенсивные исследования для оценки эффективности чистого стрихнина в качестве лекарственного препарата. Шли они не просто. Обычно применялось от 1 до 3 мг стрихнина, однако быстро стало понятно, что смертельная доза составляет 5 мг, её довольно легко превысить, что и делали некоторые доктора. Колоссальные риски, связанные с приёмом стрихнина, скоро затмили его лекарственный потенциал. Однако хотя в клиниках интерес к нему угас, Популярность препарата в народе и в аптеках только усилилась. Стрехнин поднимет всё что угодно. Вскоре после выделения стрехнина французские учёные начали эксперименты по его применению для улучшения сексуальных функций. Идея состояла в повышении интимной чувствительности после приёма небольших доз лекарства. И она была не нова, именно слухи о сексуальных свойствах растения способствовали его импорту на Запад из Индии и Юго-Восточной Азии в викторианскую эпоху. Мне рассказывали про самых развратных раджпутов, что они используют рвотный орех в качестве стимулятора своей страсти, отметил один из путешественников по Индии в 1830-х годах. Доктора Труссо и Педиу описали историю 25-летнего мужчины, который уже полтора года мог лишь платонически общаться со своей женой. Принимая стрехнин, он восстановил потерянную мужскую силу, а прекратив приём лекарства, вновь её утратил. В те времена, когда не было виагры, можно было рассчитывать хотя бы на стрехнин. В 1960-х годах компания All Products Limited из Майами решила реанимировать старую идею викторианской эпохи о стимулирующих способностях стрехнина. Воспользовавшись расцветавшей сексуальной революцией, в 1966 году она выпустила новое лекарство Джемс, преподносившееся как мощный афродизиак. Украшенный грамостским слоганом "Натуральный энергетик для мужской и женской семейной жизни", Джемс содержал в себе небольшие дозы стрехнины. Скоро компания оказалась втянутой в судебный процесс по обвинению в мошенничестве с использованием почтовых отправлений. Забавно, Что по поводу юридических проблем, послужил не сам факт наличия стрихнина в таблетках, а безосновательность суждений о якобы существующих сексуальных эффектах препарата. All Products Limited не стала бороться в суде и быстро проиграла. Стрихнин в аптечке диктатора. Когда стрихнин уже стал мейнстримом, множество шарлатанов ринулось получать выгоду от продаж нового средства. Fellows and Company Фирма, основанная отцом и сыном и сначала базировавшаяся в Канаде, а затем переехавшая в Лондон, продавала несколько сомнительных лекарств для домашних аптечек вроде пастилок от глистов, горькой настойки от несварения и весьма непонятной золотой мази. Но настоящей золотой жилой оказалась разработка состава с гипофосфитами от Феллоуза, невероятно популярного лекарства начала 20 века, содержавшего стихнин. Сам Джеймс Феллоуз Страдавший от лёгочной болезни второй стадии, то есть туберкулёза, якобы полностью излечился, принимая сей сироп. Эта реклама дала лекарству успешный старт. Сироп от Fellows был представлен на рынке как эффективный при лечении анемии, невростении, бронхита, гриппа, лёгочного туберкулёза и изнуряющих болезней у детей, а также в период выздоровления от тяжёлых заболеваний. Построив свой маркетинговый план на положительных отзывах покупателей, компания Fellows получила колоссальную прибыль, продавая безрецептурную смесь со стрехнином по цене 7 шиллингов за бутылочку в 15 унций. По тем временам цена была высокой, но разве жалко отдать деньги за чудесную бутылочку с красной пломбировкой? Здесь должно быть восклосы вау. Менее популярным оказался конкурент тоник под названием Сироп от Истана. Однако он содержал в два раза больше стрихнина, чем сироп Феллоуза. В 1911 году в пинте этого снадобья содержалось 6 жидких унций яда. Таким образом, смертельная доза достигалась при приёме лишь 1/4 пинты, чуть больше 100 мл. Другой тоник со стрихнином, Метатон, начали выпускать в 1930 году. В нём содержалось 1,25 г на стрихнина на унцию. Метатон и по сей день можно свободно купить в Великобритании. Традиционно он рекламируется как энергетик для восстановления здоровья и сил после болезни. Правда, в 1970 году стрихнин из его состава потихоньку убрали. Также стрихнин применялся и в Германии в составе таблеток доктора Кёстера от метеоризма. Использовали их при проблемах с пищеварением. Доктор Теодор Моррель в начале 1940-х годов выписывал эти таблетки одному из своих пациентов, страдавшему от запоров и повышенного газообразования из-за вегетарианской диеты. Врач советовал принимать от 8 до 16 таблеток в день, и пациент послушно принимал их целых 9 лет, пока его жизнь не прервалась в бункере под Берлином в последние дни Второй мировой войны. Да, Адольф Гитлер принимал сублетальные дозы стрихнина во время своего страшного правления. Со временем стрихнин накапливался в его организме, толкая его быть может на всё более непредсказуемые поступки в последние годы жизни. Горькое бутылочное или скандалы со стрихниновым пивом. В 1851 году появились слухи о том, что ведущие британские производители пива Elsops Els добавляют в свои IPA стрихнин, дабы сделать их более горькими. Как известно всем фанатам пива, Эйпа или India Pale Ales это сорта пива с выраженной хмельной горчинкой. И вот теперь компанию Elsops обвинили в том, что она придаёт пиву горечь, заменяя хмель дешёвым и ядовитым стрехнином. Слухи были столь распространены, что сам Генри Олсоп, основатель компании, запросил у двух известных английских химиков анализ пива на стрехнин. В самом деле, что может быть хуже негативных отзывов в прессе? Возможно, результат кого-то и удивил, но химики не нашли в пиве стрехнина, так что подозрения в массовом отравлении были успешно сняты с олсопа. Однако поводы для таких слухов были. Пусть Олсопс эльс и не добавляла в своё пиво стрехнин, но зато это делали владельцы пабов по всей Британии. И нередко. В XIX веке пабы были обязаны продавать покупателям пиво по его закупочной цене. И как тут получишь прибыль? Например, пиво можно разбавлять, но это скоро распугает клиентов. Как же разбавить пиво так, чтобы это не отразилось на его вкусе? Элементарно, добавить в него стрехнин. Этот чудо-порошок, отлично растворимый в воде, придаёт пиву горечь подобную хмелю и усиливает объение. Иными словами, для жадного хозяина паба это едва ли не лучшее решение. В XIX веке от отравления стрехнином умерло немало английских пьяниц. Крах Стрехнина. К началу 1970-х годов Стрехнин наконец-то стал выходить из моды, а публикации на страницах британского медицинского журнала требовали полного запрета на его применение в медицине. На сегодняшний день Стрехнин действительно не используется в западной медицине, однако мочу спортсменов продолжают проверять на его присутствие. Спустя столетие после марафона Хикса, Стрехнин снова дал о себе знать в качестве допинга. В 2001 году индийская тяжелоатлетка была отстранена от соревнований на 6 месяцев после того, как в её моче обнаружили этот яд. Спортсменке, которую звали Кунджарани Деви, пришлось также вернуть медаль, завоёванную на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике. Деви заявила, что просто пила слишком много кофе, что сомнительно. Без всякого научного обоснования она утверждала, что в этом напитке содержится небольшое количество стрехнина. Более вероятно, что Деви просто приняла большую дозу препарата водного ореха, который до сих пор является популярным в Индии томеопатическим средством. Однако нельзя сказать, что Деви совсем далека от истины. Хотя стрихниновый алкалоид и отсутствует в самом популярном утреннем напитке, в нём есть кофеин, а молекулы этих двух веществ в чём-то схожи. Оба блокируют функцию глицина, просто стрихнин намного, намного сильнее. Поэтому, если вы хотите ощутить что-то вроде симптомов отравления стрихнином, но полегче, попробуйте выпить литр другой крепкого кофе. Сердцебиение, усиление ощущений, подёргивание мышц вы можете насладиться тем же стимулирующим эффектом, что французский студент-медик XIX века или олимпийский марафонец начала XX века, только без ужасных судорог и мучительной смерти. Но и от этого можно заработать серьёзную аритмию и оказаться в реанимации, так что лучше ограничиться мысленным экспериментом.